Алло, Лерка, всё в порядке? Голос Анфисы заставляет вынырнуть из воспоминаний. Да, простите, продолжим. Мы занимаемся больше положенного часа, так всегда. Я очень надеюсь, что мне удастся выйти и не встретиться с Стороповым. Но, конечно, всё происходит с точностью до да наоборот. Анфис, я провожу Леру, уже темнеет. Не стоит. Буквально выбегаю из дома, очень рассчитывая, что он передумает. И чего привязался? Мы ж, подожди. Мне не хочется, очень не хочется ничего ему говорить. Но я понимаю, что, может быть, это единственная возможность отвязаться от него раз и навсегда. Что тебе от меня надо? Ты? Мне нужна ты.